Сплетник крылеев в Пушкина стрелял всерьез. Были и такие фокусы. Сам оскорбил, сам и убить старался. Пока с дуэлями все обходилось. Но вот Пушкин стал жертвой клеветы будущего декабриста Рылеева, распускавшего слухи о том, что Александра Сергеевича высекли розгами в третьем отделении. Причем намечались сразу два поединка, Один из которых с очень жестоким дуэлянтом, уже отправившим на тот свет свыше 10 человек, называли цифру 11 Первым из противников был Кондратий Рылеев, вторым — граф Петр Толстой. Наиболее опасным противником был Толстой. О нем, как о дуэлянте, ходили целые легенды. К примеру, однажды кто-то из близких друзей пригласил Толстого в секунданты. Толстой дорожил этим своим другом и переживал, понимая, что шансов у того выжить весьма немного. Тогда он еще до дуэли друга вызвал сам его противника и убил его, чем и обеспечил спасение от гибели. Называть убийцей дуэлянта, отправившего на тот свет одиннадцать человек, мы едва ли имеем право, поскольку таковы были нравы. Он, Толстой, На дуэлях вел себя честно, не так, как вели себя подленькие и трусливые европейские рыцари, подобные Дантесу. но ну, что касается дуэлей вообще, то ведь и Пушкин уделял таковым поединкам немало внимания, правда, он никого не убил и, как правило, разряжал свой пистолет в воздух, правда, перед тем выдерживал выстрел своего противника. Причина же конфликта с Рылеевым и Толстым – была, особенно по тем временам, очень и очень весомой. Пушкин вынужден был защищать свои честь и достоинства от низкой клеветы, авторами которой были Толстой и Рылеев. Рылеев, к тому же, явился старательным разносчиком омерзительных выдумок о Пушкине по литературным салонам. Что им руководило? Скорее всего, банальная зависть ведь Рылеев тоже слагал рифмы. И тот, и другой имели причины ненавидеть Пушкина. Заядлый картежник Толстой неоднократно был уличен Пушкиным в шулерстве. Толстой особенно и не оправдывался, скорее даже признавал, что игру ведет нечестно. Вульф, добрый приятель Пушкина, с которым тот подружился с соседним с Михайловским Тригорском во время своей ссылки, Вспоминал. «Между прочим, надо и то сказать, что Пушкин готовился одно время стреляться с известным так называемым «американцем Толстым». Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул. Пушкин заметил ему это. «Да я сам это знаю», — отвечал ему Толстой, — «но не люблю, чтобы мне это замечали». Вследствие этого Пушкин намеревался стреляться с Толстым, и вот, готовясь к этой дуэли, упражнялся со мною в стрельбе. Фаддей Булгарин так охарактеризовал Толстого. Умен он был как демон и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, он был, как говорится, добрый малый, для других готов был на все, охотно помогал приятелям, но и друзьям и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сражении, он не знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой карман, у того и он имеет право выигрывать. Пушкин написал эпиграмму. В жизни мрачной и презренной был он долго погружен, долго все концы вселенной осквернял развратом он но исправясь понемногу он загладил свой позор и теперь он слава богу только что картежный вор и не только в послании чадаеву именно чадаеву а не к чадаеву пушкин вывел графа толстого весьма узнаваемо. но дружбы нет со мной печальный вижу я лазурь чужих небес полдневная края Ни музы, ни труды, ни радости досуга Ничто не заменит единственного друга. Ты был целителем моих душевных сил. О, неизменный друг, тебе я посвятил И краткий век, уже испытанный судьбою, И чувство, может быть, спасенное тобою. Ты сердце знал мое во цвете юных дней. Ты видел, как потом в волнении страстей Я тайно изнывал, страдалец утомленный, Минуту гибели над бездной потаенной. Ты поддержал меня недремлющей рукой. Ты другу заменил надежду и покой. Во глубину души, вникая строгим взором, Ты оживлял ее советом и люкором. Твой жар воспламенял к высокому любовь. Терпенье смелое во мне рождалось вновь. Уж голос клеветы не мог меня обидеть. Умел я презирать, умея ненавидеть» что нужды было мне в торжественном суде холопа знатного, невежды при звезде, или философа, который в прежние лета развратом изумил четыре части света, но, просветив себя, загладил свой позор, отвыкнул от вина и стал картежный вор, оратор Лужников, никем не замечаем, мне мало досаждал своим безвредным лаем». Мне ль было сетовать о толках шелунов о лепетанье дам, зоилов и глупцов, и сплетней разбирать игривую затею, когда гордиться мог я дружбою твоею? Благодарю богов. Прошел я мрачный путь, печали ранние мою теснили грудь. К печалям я привык, расчелся я с судьбою, и жизнь перенесу стоической душою». Стихотворение датировано 20 апреля 1821 года. Напечатано же было лишь в номере 35 журнала «Сын Отечества» за 1824 год. Обратите внимание на строки. «Или философа, который в прежние лето развратом изумил четыре части света, но, просветив себя, загладил свой позор, отвыкнул от вина и стал картежный вор» Пушкин отдавал должное уму и храбрости Толстого, но прощать обиду не собирался. Хотя справедливости ради не позволил издателям поменять его слова или философа на «глупца философа». Издателем он написал, «Там напечатано «глупца философа». Зачем «глупца»? Стихи относятся к американцу Толстому, который вовсе не глупец». Ну и тем самым признал, кому адресован этот жесткий выпад. Досталось графу Федору Толстому и от Александра Сергеевича Грибоедова. В своем «Бессмертном горе от ума», которое до издания распространялось в списках, Грибоедов отозвался о графе весьма нелицеприятно. «Не надо называть. Узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алиутом И крепко на руку не чист Да умный человек не может быть неплутом, Когда ж об честности высокой говорит, Каким-то демоном внушаем. Глаза в крови, лицо горит, Сам плачет, и мы все рыдаем. Вот люди. Есть им подобное? Навряд. Но между ими я, конечно, зауряд, Немножко поотстал, ленив, подумать ужас.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 Федор Иванович Толстой на одном из списков сделал правку. Фразу «В Камчатку сослан» был заменил на «В Камчатку черт носил», пояснив, что его туда никогда не ссылали. Ну и не понравилась ему фраза «И крепко на руку нечист». Он поправил «В картишках на руку нечист», тоже снабдив пояснением для верности портрета. Сия поправка необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола. Он высказал неудовольствие самому Грибоедову, на что автор горя от ума» заявил. «Но ты же играешь нечисто!» Граф не согласился и сказал «Только-то!» «Но ну, ты так бы и написал!» Толстой побывал на одной из первых постановок Горя от ума». Это произвело в зале оживление. Зрители собрались, знакомые с произведением. Кто в списках читал, А кто уже и в книге. И вот дело дошло до сцены, в которой герой Репетилов произнес монолог. Граф встал и своим громовым голосом объявил «Взяток ей Богу не брал, потому что не служил». Зал взорвался аплодисментами. Граф Федор Толстой был знаменит не только шулерством, но и своими амурными победами по причине которых и сам нередко подвергался нападкам сплетников. И вдруг, неожиданно для всех, в январе 1821 года он женился на танцовщице Авдотье Максимовне Тугаевой 1796-1861 годы. Общество было удивлено, ведь Тугаева была цыганкой. Любовные отношения с Тугаевой были у него давно, но это для общества не вновь дочь художника графа Федора Петровича от первого брака с Анной Федоровной Дудиной 1792-1835 годы, писательница Мария Федоровна Каменская 1817-1898 годы, рассказала о женитьбе графа Федора Толстого следующее. Раз, проиграв большую сумму в английском клубе, Он должен был быть выставлен на черную доску за неплатеж проигрыша в срок. Он не хотел пережить этого позора и решил застрелиться. Его цыганка, видя его возбужденное состояние, стала его выспрашивать. «Что ты лезешь ко мне?» — говорил Толстой. «Чем ты мне можешь помочь? Выставят меня на черную доску, и я этого не переживу». «Убирайся!» Авдотья Максимовна не отстала от него, узнала, сколько ему нужно было денег, а на другое утро привезла ему потребную сумму. «Откуда у тебя деньги?» — удивился Федор Иванович. «От тебя же! Мало ты мне дарил! Я все прятала! Теперь возьми их, они твои!» Граф расчувствовался и обвенчался на своей цыганке. Впрочем, к дуэли вело вовсе не это обстоятельство, А именно низкое посквелянство Толстого Возможно, желая отомстить Пушкину за разоблачение Толстой пустил слух, что Пушкин перед отправкой в Южную командировку В Кишинев, в распоряжение генерала Инзова Был подвергнут телесному наказанию в третьем отделении Его попросту высекли Это было ложью Но благодаря кондратию Рылееву, так называемому поэту Пушкин называл его «планщиком», и будущему государственному преступнику, казненному после разгрома путча декабристов, ложь Толстого достигла литературных салонов. релеев со страстью присущей сплетникам, хуже всякой бабы, рассказывал о наказании Пушкина, развивая и дополняя то, что кратко по-военному рубанул с горяча Толстой. Пушкина высекли в тайной канцелярии за оскорбление государя в стихах. Возмущенный Пушкин не находил себе места. У него, человека жизнерадостного, отважного, стойкого, появились по его же признанию мысли о самоубийстве, которые переходили в размышления об убийстве царя. В бумагах Пушкина было найдено письмо, которое тот писал уже в 1825 году государю, признаваясь в своих мыслях до ухода императора Александра с престола и путча декабристов оставалось всего несколько месяцев. В черновике рукой Александра Сергеевича Пушкина было написано следующее. «Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, Распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен. До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием. Я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении. Я впал в отчаяние, дрался на дуэли. Мне было двадцать лет в 1820 году. Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить Ваше Величество. В первом случае я только подтвердил бы сплетни меня бесчестившие, во втором, я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было. Я совершил бы преступление, я принес бы в жертву мнению света, которое я презираю, человека, от которого зависело все, и дарование, которого невольно внушали мне почтение. Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной. Он посоветовал мне предпринять шаги перед властями в целях реабилитации. Я чувствовал бесполезность этого. Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне как к преступнику. Я надеялся на Сибирь или на крепость как на средство к восстановлению чести. Великодушный и мягкий образ действий власти глубоко тронул меня, и корнем вырвал смешную клевету. С тех пор, вплоть до самой моей ссылки, если иной раз и вырывались у меня жалобы на установленный порядок, если иногда и предавался я юношеским разгогольствованиям, все же могу утверждать, что как в моих писаниях, так и в разговорах я всегда проявлял уважение к особе вашего величества. Письмо датировано июль-сентябрь 1825 года но ну, а событие, о котором идет речь, произошло в 1820 году, когда у Пушкина уже появились серьезные публикации, когда он начал разработку романа в стихах Евгений Онегин. Пушкин вызвал на дуэль Рылеева. Не мог утерпеть. По условиям дуэли стреляться должны были с 15 шагов. До барьера каждый дуэлянт должен был пройти по 10 шагов. Известно, что Пушкин Никогда не стрелял первым. Его считали заговоренным, что отчасти соответствовало действительности. Хладнокровие Александра Сергеевича бесило и будоражило Рылеева. По поведению было видно, что будущий государственный преступник и враг России серьезно задумал убить Пушкина. Но он наверняка знал и то, насколько подготовлен к стрельбе его противник, Пушкин. И вот команда «Сходитесь». Рылеев нервничал и торопился. Он первым подошел к барьеру, поднял пистолет и выстрелил в Пушкина. Лишь пуля просвистела, Пушкин поднял, чтобы произвести ответный выстрел, прицелился и вдруг, как он впоследствии вспоминал, почувствовал, что прошла злость к Рылееву. Да, перед ним был низкий пасквилянт, сплетник уже старой бабы, но Пушкин потому и был Пушкиным, Нашим все, что с молодых лет неизмеримо возвышался над всяким мусором, над всяким отребьем человечества. Рылеев еще до дуэли на всякий случай поспешил оправдаться. Он уверял, что главным сочинителем был Толстой, а он лишь поверил ему, а потому понес Пасквиль дальше. Конечно, он пытался все свести к безобидной шутке. Пояснял, что не подумал о том, Какой резонанс может привести тиражирование выдумки? Минуты Релеева были сочтены, но летели они эти минуты, а Пушкин не стрелял. К тому же Пушкину словно высший глаз был «гений и злодейство несовместны». И вот юный Александр Сергеевич поднял пистолет и выстрелил в воздух. Подбежали старые верные слуга, секунданты, все были поражены поступком поэта. Релеев был пощежён. Релеевы, как говорится в Википедии, дворянский род, восходящий к середине XVI века. Фамилия Релеев, предположительно, происходит от прозвища Релей, не записанного нигде. Вполне возможно, фамилия происходит от слова рыло. 24 марта 1825 года Пушкин писал Александру Бестужеву из Михайловского в Петербург. «Откуда ты взял, что я льщу Рылееву?» «Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай. Да черт его знал!» Да, Рылеев хоть и на словах осознал свою вину, тем не менее выстрелил не вверх, не в воздух. Он метил в Пушкина, стремясь его убить. Вот так завершились две дуэли, исход которых мог быть плачевным. В первом случае положение спас Иван Иванович Ложечников. И ведь представьте, тогда Пушкин был еще далеко не тем Пушкиным, что в 1837 году солнце русской поэзии только лишь восходило. Но Ложечников сделал все, чтобы предотвратить дуэль. А вот данзас не пожелал предотвратить беду. И сколько стенаний по поводу несчастной участи свидетеля жестокого и коварного убийства. Удивительно, что и руку будущего государственного преступника Рылеева никто не пытался остановить. Рылеев, поливавший грязью Пушкина в литературных салонах, скабрёзно повествовавший о том, как поэта высекли в третьем отделении, подошёл к дуэли серьёзно и, повторю ещё раз, стрелял не в воздух, а в Пушкина. Просто промахнулся. Промах — не его милосердие. Промах есть промах. А ведь в школьных учебниках советского периода, когда декабристов превозносили, пытаясь сделать их буревестниками революции семнадцатого года, даже не упоминалось о пошлых сплетнях Релеева, за которые Пушкин просто не мог не потребовать удовлетворения, ну и тем более не упоминается о том, что Релеев, уж если декабристов звать буревестниками, вполне подходит на роль буревестника Дантеса. Просто Дантеса тщательно готовили слуги темных сил, а Рылеев стрелял, потому что, в отличие от Дантеса, если перефразировать слова Лермонтова, мог понять сей миг кровавый, на что он руку подымал. И, как мягко говоря, уступающий в мастерстве и таланте поэт, завидовал. И он вполне готов был убить Пушкина. А вот Пушкин, выдержав удар, который прошел мимо, выстрелил в воздух, пощадив Рылеева. Именно пощадив, поскольку уж Пушкин-то не промахнулся бы. Тут нужно уточнить еще один момент. В ту пору Пушкин еще не проявил себя как соратник государя-императора Николая Павловича, как союзник его на самодержавном пути. Слуги темных сил Запада пока еще полагали Пушкина в своих рядах, а потому были равнодушны к исходу дуэли».